Глава девятая «Вы меня достали, ребята!» Местом проведения следующей крупномасштабной акции я выбрала трехэтажную гостиницу средней руки под названием «Солнце Востока». В свое время ей отдавали наибольшее предпочтение как раз гости из этой части света, да и, как поговаривали, основал ее тоже какой-то выходец с Востока тех пор у гостиницы сменилось немало владельцев. И кому она в данное время принадлежала, я с точностью не могла сказать. Но вне всяких сомнений, солнце востока не попадало под сферу влияния кушака и не имело никакого отношения к владениям ферзя. А этого было более чем достаточно. Я подогнала конфискованный форт Скорпио к зданию напротив гостиницы и вышла из салона. Крокус молча последовал за мной. В настоящий момент меня больше всего угнетала мысль о брошенном на произвол судьбы Вольтсвагене. Но, видимо, с этим придется временно смириться. Автомобиль покойных братков Кушака был не так уж плох по своим качествам, а на безрыбе, как известно, и рак рыба. «Я до сих пор не слышал твоего гениального плана», напомнил мне Бекешин, прикуривая сигарету. «Смотри», – сказала я, запрокидывая голову вверх. «На крыше этого помпезного здания располагается круглосуточный бар с открытой площадкой. Я предлагаю наведаться туда и выпить по кружечке пива. Разумеется, если ты хочешь, можешь принять на грудь и что-нибудь покрепче. Но лично я не советую тебе этого делать. Чем яснее и четче будет твое сознание, тем лучше». «Зачем нам тогда вообще тащиться в этот бар?» Подозрительно прищурился Крокус. «Я думал, в такие места как раз и ходят, чтобы нажраться в стельку». «У тебя извращенные представления о барах», – заметила я. «Как я уже сказала, площадка на крыше открытая, и оттуда мы сможем прекрасно видеть практически все, что происходит на территории гостиницы». Я мотнула головой в направлении солнца востока расположенной на противоположной стороне улицы. «А это еще зачем?» Андрей искренне пытался ухватить суть моих туманных размышлений. «Об этом чуть позже», – коварно улыбнулась я. «Всему свое время, Крокус, пошли в бар». Мы зашли в здание и, воспользовавшись лифтом, поднялись на последний этаж. В облюбованном мною баре, название которого я не знала, В этот полночный час скопилось изрядное количество посетителей. Мы с Крокусом отыскали удобное местечко за стойкой у самого парапета. Я перевела взгляд на улицу и удовлетворенно хмыкнула. Гостиничная площадь была как на ладони. Андрей заказал две порции пива и протянул одну бутылку мне. Я отставила пиво в сторону и взяла в руки мобильный телефон. — Срочный звонок, — полюбопытствовал Бекешин. — Еще какой! — Часть плана. Я коротко кивнула. — Да, слушаю, — заговорила трубка голосом Бурашникова. — Кто это? — Кушак, это я. — Женя! — едва не поперхнулся он. — Не кричи, — перешла я на шепот. — Достаточно уже того, что ты натворил. — А что я натворил? вот только не надо из себя овечку невинную строить язвительно бросила я не на ту на палкушак ты и сам это прекрасно знаешь послушай женечка уже более жестко заговорил анатолий после непродолжительной паузы я ведь просил тебя не влезать в это дело по-дружески просил на что же ты теперь жалуешься я был просто обязан послать своих ребят «Я жалуюсь совсем на другое!» — оборвала я его на полуслове «Может, послушаешь меня?» «Что такое?» «Отрываясь от твоих торпед, Кушак, я и Крокус, сами того не ожидая, угодили в расставленную ферзем ловушку. Я всегда славилась тем, что с ходу придумывала красивые байки. Он оказался хитрее, чем я думала. Хорошо, хоть его парням не пришло в голову отобрать мой мобильник». «Ты в руках ферзя?» – обеспокоенно спросил Бурашников. «То-то и оно!» «Крокус с тобой?» «Пока да!» – ответила я, покосившись на Бекешина. «Сам ферзь еще не прибыл. Вот мы и сидим здесь в заперти, ожидая своей участи». «Где вы?» «Что мне всегда нравилось в Анатолии, так это его решимость и готовность к немедленным действиям». «В одном из номеров гостиницы «Солнце Востока»» «Ты меня вытащишь отсюда, Кушак?» «Много там братков, Ферзя?» «Да, пара дюжин, наверное», – доверительно сообщила я и тут же поспешила добавить. «Ну ты же знаешь, Кушак, в гостинице есть черный ход, а они почти все топчутся у парадного». На некоторое время в разговоре повесла напряженная пауза. Бурашников размышлял, прикидывал ситуацию и возможный расклад сил. Наверняка подумал он и о последствиях вооруженного столкновения с Ферзем. Ладно, наконец решился он, оправдывая мои ожидания. Я буду с ребятами на месте минут через десять, а ты, Женечка, будь любезна, не испускай глаз с крокуса, лады? Договорились! Черт, кто-то идет, кушак! Я тут же отключила мобильник и с улыбкой уставилась на недоумевающего Бекешина. Первая часть моего плана была успешно завершена. Кушак клюнул. Я нисколько не сомневалась в том, что сам Бурашников не пожалует на место событий, но бригаду отморозков пришлет более чем внушительную. Большего и не требовалось. Оставался вопрос с оппонентами. Игнорируя молчаливый вопрос Андрея, я снова сосредоточила свое внимание на мобильном телефоне на этот раз я набрала номер который сорисовала в память с определителя в рифусе тот с которого звонил в казино ферзь ответа долго не было мне пришлось выслушать гудков семь или восемь прежде чем ломовцев грубо гаркнул в вимбрану какого хрена ферзь радостно выкрикнула я слава богу кто это на мгновение опешил он уже забыл я та девушка что была с крокусом в твоем казино ах ты сока задохнулся ферзь от нахлынушей на него гаммы э эмоции т ферзь мне нужна твоя помощь нагло заявила я наплевав на его ярко выраженную агрессию кушак похитил крокуса что что слышал они сейчас в гостинице солнца востока знаешь такую ну Ломовцев так сильно орал мне в ухо, что я слегка отстранилась. кушака и его люди где-то внутри, где именно, не знаю. И, честно говоря, я опасаюсь туда соваться. Крокус еще жив и... Последней фразы для Ломовцева была достаточно. Он даже не стал больше ничего уточнять и вступать со мной в бессмысленные дискуссии Не прощаясь, Ферзь отключил свет и его голос в микрофоне сменился звонкими короткими гудками. Я убрала мобильник в карман, Бекешин смотрел на меня с откровенным восхищением. Теперь без всяких объяснений с моей стороны прекрасно понял, в чем заключается чисто женский план. Зачем марать руки и тратить патроны, если можно просто столкнуть лбами две заинтересованных стороны? Я прекрасно осознавала, что после этой стычки возле Солнца Востока в Тарасове вспыхнет настоящая война криминальных группировок. Но меня это не слишком волновало. Разумеется, я надеялась, что победа останется за кушаком. И, в общем-то, к этому были все предпосылки. Несмотря на то, что у Ферзя имелась поддержка в столице и команда его состояла преимущественно из бывших военных, о чем он сам поставил меня недавно в известность. У кушака было кое-что получше. Опыт, профессиональная хватка, авторитет и уверенные в себе блатные в качестве подручных. Крокус прикончил свое пиво и, заказав новую порцию, подсел еще ближе к парапету. — Черт возьми! — веско высказался он. — А тебе, оказывается, палец в рот не клади. «Это точно!» – кивнула я. «А ты хотел попробовать?» «Боже упаси!» – замахал Бекешин руками, и на губах его отобразилась лучезарная улыбка. Я бросила взгляд на наручные часы и только сейчас позволила себе притронуться к бутылке пива. Сделала маленький глоток и промокнула губы салфеткой. «Забавное будет представление!» кроку сунул в рот сигарету. «Верно? Надеюсь!» Вызванные мною по мобильнику криминальные группировки города не заставили себя долго ждать. Уже минут через семь после завершения всех телефонных переговоров на площадке перед парадным входом в гостиницу нарисовался Виктор Ломовцев. Естественно, он был не один. На этот раз даже транспортных средств у его бригады было в избытке из восьми прибывших к месту назначения авто имелось только две девяносто девятых моделей жигулей а остальные тачки сплошь иномарки из машин повыскакивали атлетически сложенные ребята в кожаных куртках и длинных плащах с автоматами наперевес из черного мерседеса остановившегося позади всех неспешно выбрался ферзь он осмотрелся по сторонам и сфокусировал взгляд на парадном входе в Солнце Востока. Вооруженные бандиты застыли, ожидая команды босса. На секунду я забеспокоилась, а не ошибочны ли мои расчеты? Я планировала, что к моменту приезда Ломовцева и его бригады Кушак уже будет на месте. Естественно, мы с Крокусом не могли видеть его прибытие с крыши противоположного здания, в силу того, что Бурашников нанес визит в гостиницу с черного хода, как я тактично и намекнула ему об этом. Все разыграли как по нотам. Кушаковская братва, как показали дальнейшие события, уже была в здании. И они, понятное дело, не могли проморгать приезд противобурствующей силы. «Окажись на месте событий сам Анатолий!» он счел бы правильным сначала вступить с сверзем в переговоры, а лишь потом расставив все точки над и переходить к радикальным действиям его же ребятам прибывшим в гостиницу без предводителя и имевшим четкие инструкции от самого бурашникова такое простое решение не пришло в голову напротив оно оказалось для них слишком сложным, и братва пошла по пути наименьшего сопротивления то есть без разговоров открыла огонь по неприятелю автоматы ребята к ферзя немедленно ответили контратакой на посыпавшейся из двери и окон гостиницы шквал пуль бикешин завороженно наблюдал за развернувшимся перед его взором действом это действительно было похоже на вторую мировую войну в миниатюре развернувшаяся на одной из тарасовских улиц несколько боевиков ферзя упали замертво возле своих автомобилей, сраженные пулями противников. Одна из иномарок загорелась. У засевшей в гостинице братвы тоже появились первые потери в лице опрометчивых, выскочившие на парадное крыльцо троицы с укороченными автоматами. Бывшие десантники, ныне находившиеся в подчинении криминального авторитета Виктора Ломовцева, не упустили столь прекрасной возможности сведения счетов. Все трое кушаковцев оказались прошитыми автоматными очередями. Секундой спустя грохнул мощнейший взрыв, и загоревшаяся немного ранее Тойота разлетелась на куски. Я заметила, как ферзь проворно отпрыгнул в сторону и остался невредимым. В отдалении завели милицейские сирены. Взбудораженный ночной город пришел в движение будто развороченный муравейник. Даже наши с Крокусом соседи по барной стойке, включая и бармены, забыв обо всем на свете, ринулись к парапету и свесили головы вниз. Андрей самодовольно осклабился. Я не испытывала такой внутренней радости, как он, учитывая то, что происходящее внизу было результатом моих косвенных действий. Скажу честно, не очень приятное ощущение Ребята Ломовцева явно проигрывали. Их ряды уже не были такими плотными, и парни откровенно подумывали об отступлении. Решающую роль в этом мини-сражении сыграл один из коротко стриженных бродков Кушака. Он решительно выскочил на крыльцо, и мои глаза удивленно полезли на лоб, узрев, каким оружием располагал этот архаровец. На его широком плече Величественно покоилась муха. «Мать твою!» – выдохнул Крокус. Автоматы бывших десантников лихо переместились в сторону грозного противника. Но тот успел выстрелить раньше. Убойный снаряд со свистом вылетел из широкого дула и угодил в самый центр скопления прибывших. Я запоздала поняла, для кого конкретно предназначались эти разрушительные действия. Коротко стриженный целился в самого Ломовцева, и намеченная цель была им достигнута. Новой взрывной волной Ферзя отшвырнула на несколько метров вдоль тротуара, и его обмякшее тело упало на асфальт. Даже с того места, где находились мы с Крокусом, без труда можно было заметить, стремительно растекшуюся под Виктором лужу крови. Жизнь крупного и горного бизнесмена была прервана за считанные секунды. Впрочем, люди его профессии и образа жизни всегда должны быть готовы к подобному плачевному финалу. Я не испытывала к ферзю жалости по многим причинам. Оставшиеся в живых братки, численность которых к этому моменту вряд ли превышала 10 человек, потеряв своего босса, Ринулись к нетронутым взрывами автомобилям, благополучно и быстро загрузили в зеленую БМВ и Вишневую 99-ю. Моторы отчаянно взревели, и машины сорвались с места. Из гостиницы выбежали человек пять подручных кушака, среди которых я сумела узнать того самого типа, что раньше часа назад крутился на лестничной площадке возле моей конспиративной квартиры след удалявшимся с места сражения проигравшим полетели пули, но стремительно нарастающий вой в сирен заставил и Кушаховских свернуть боевые действия. Они скрылись в недрах гостиницы, и я явственно представила себе, как спешно ребята покидают солнце востока через черный ход и загружаются в свои тачки. Да, фейерверк в городе с моей легкой руки вышел на славу. Крокус от души расхохотался, отлепился от парапета и, взяв в руки новую бутылку пива, присосался к стеклянному горлышку. Он одним глотком осушил почти половину емкости. — За тебя! — провозгласил Андрей, обращаясь ко мне. — Это было просто потрясающе! И знаешь... Он доверительно понизил голос до шепота, дабы никто из присутствующих в баре не смог услышать нашей беседы. «Я первый раз в жизни встречаю такую девушку». «Я не всегда такая, Крокус», – разочаровала я своего клиента. «Просто ненавижу, когда меня достают. Сегодня этим ребятам...» Я мотнула головой на стальной парапет. «Удалось сделать это». «Понимаю», – улыбнулся Андрей. «В этом мы с тобой здорово похожи» я из-под лобья всклинула в лицо Бекешина. Больше всего на свете мне не хотелось быть похожей на него. К тому же я могла себе представить, в какое бешенство придет Кушак, когда его ребятки прибудут с докладом о проведенной операции. Что касается бригады Ферзя, то тут не о чем было беспокоиться. Ее уже, можно сказать, не существовало. Все их могущество держалась непосредственно на Викторе Романовича, который пару минут назад отправился в лучший из миров. «Мы могли бы создать собственную криминальную группировку в городе», внес предложение Крокус. «Ты и я. Что скажешь на это?» «Скажу, что тебе хватит пить. Смотри, куда тебя заносит с пары бутылок пива». Бекешин снова засмеялся и одним махом расправился с остатками пива. «Слушай, что же это получается?» Настроение его повышалось с каждой минутой. Ферзя больше нет, а, следовательно, нет и исходящей с этой стороны угрозы. Так что ли? «Так», – не стало отрицать я очевидного факта. «Но со смертью Ферзя из твоей жизни ушли далеко не все проблемы. Есть еще кушак?» «Московский исход» и его штатные киллеры, а также целая ватага вольных стрелков, желающих получить вознаграждение за твою голову. Праздновать победу еще рано, Крокус. Ой, как рано! Впрочем, так же, как и думать о собственной криминальной группировке. «Ты рубишь на корню любые начинания!» Андрей театрально надул губы, якобы обидевшись на мое поведение и уже вскинул было руку, подзывая бармена, но я перехватила его за запястье. Достаточно, у нас есть дела поважнее. Это какие, например? Для начала я элементарно хочу отдохнуть, выспаться. Я закурила сигарету, а к пиву с момента первого глотка так и не думала притрагиваться. Сегодняшний день выдался очень насыщенным, пора бы и меру знать. «Есть еще конспиративная квартира?» – ухмыльнулся Бекешин. «К сожалению, нет». «Тогда куда же мы теперь?» «Надо думать». Я выпустила дым через ноздри и посмотрела за парапет бара. Оперативники уже оцепили гостиницу, спецназ рассредоточился по территории, но, думаю, даже они в глубине души догадывались, что брать в Солнце Востока некого. Каждый раз работники правоохранительных органов действуют под четко отлаженной схеме, но преступники редко когда сидят и безропотно ждут прибытия служителей закона. Я расплатилась барменом за пиво и проворно спрыгнула с высокого кожаного табурета. Питейное заведение основательно опустело, ибо большая часть любопытных алкашей – предпочла спуститься вниз на улицу и внимательно осмотреть место недавнего шумного сражения. Крокус поднялся вслед за мной, и мы, спустившись на один этаж вниз, оккупировали кабину лифта. «Тебя действительно выпустили из тюрьмы? Или ты сбежал?» – поинтересовалась я у Андрея. «Почему ты спрашиваешь?» – насторожился он. «Там внизу целый рой оперативников». Довела я до его сведения. Мне бы очень не хотелось узнать, что ты находишься в розыске. Не нахожусь, успокоил Бекешин. У меня УДО. Что? Я не поверила своим ушам. Условно досрочное, пустился Андрей в объяснение, но я резко его перебила. Расшифровка мне известна. Другое дело, что ты не говорил мне об этом. Ты не спрашивала? Двери лифта раскрылись, и Крокус первым шагнул в холл. «Это так важно?» Я застонала и предусмотрительно взяла клиента под руку. «Насколько мне известно, при УДО ты должен стать где-то на учет, соблюдать определенные правила, отмечаться». «Я уже говорил», – махнул рукой Андрей, – «ненавижу правила». «Иными словами тебя ищут?» Бекешин беспечно пожал плечами. «Ну что за тип такой мне достался в клиенты? Мало того, что он без пяти минут покойник, и на него позволено охотиться всем и каждому, так теперь еще выясняется, что у него проблемы с властями. Мы вышли на улицу, изображая из себя загулявшуюся допоздна влюбленную парочку. Андрей нежно обнял меня за талию склонил голову, якобы шепча мне что-то на ушко. Пара оперативников, находившихся на нашем пути, лишь на мгновение скользнули взглядами в направлении меня и крокуса, после чего переключили внимание на что-то другое. Мы завернули за угол. Конфискованная иномарка была на том же месте, где мы ее оставили. А ОМОНовское цепление осталось вне поля зрения. Бекешин не спешил убирать руку с моей талии и даже, как мне показалось, еще плотнее прижал меня к себе. Я поспешно отстранилась от Андрея и заглянула ему в глаза. Бесспорно, в нем что-то было. Я имею в виду некая магнетическая сила, внутренний потенциал. Таким же образом на меня действовал граф. «Прости», – Крокус потупил взор. Но я заметила, как в его глазах метнулись озорные бесенята. «Садись в машину!» – коротко приказала я. Он привычно забрался на пассажирское сиденье Форда. Я уселась рядом и положила руки на руль. Как я и говорила Крокусу пару минут назад, у меня не имелось ни одной стоящей мысли относительно того, где мы могли бы укрыться с Андреем. Весь город сейчас представлял для нас одну сплошную угрозу. Я тяжело вздохнула и завела мотор. Форд тронулся с места. Практически тут же мы свернули на соседнюю улицу и помчались в сторону набережной. «Что сказал граф?» Неожиданно нарушил установившийся в салоне молчание крокус. «Когда? Когда ты звонила ему в последний раз? Откуда ты знаешь?» улыбнулась я. бикешин в ответ тоже улыбнулся. «Просто догадался. Так что он сказал?» «Сказал, что приедет завтра в Тарасов». Я бросила взгляд на часы под приборной панелью. Вернее, уже сегодня. «Это хорошо», – покачал головой Андрей. «Слушай, извини за бестактный вопрос. А как ты познакомилась с ним? С графом я имею в виду». «Почему же этот вопрос бестактный?» – удивилась я. «Вообще-то бестактным был бы мой следующий вопрос. Я хотел узнать, в каких то с ним отношениях. А почему тебя это волнует?» Крокус коротко провел рукой по своей стриженной макушке и откинулся на спинку кожаного сиденья. «Может, я ревную?» – вполне серьезно заявил он. «Это напрасно!» – тут же отреагировала я. «Почему? Мы с тобой не женаты, Крокус, и никогда не будем!» Андрей хотел было ответить мне, но не успел. Совершенно неожиданно из темноты вынырнул гаишник и быстро взмахнул своим полосатым жезлом. В зеркальце заднего обзора я убедилась, что за нами никто не едет, из чего следовало, что призывный жест автоинспектора предназначался исключительно для меня. Я прижала форт к обочине, заглушила мотор и вышла из салона. Понятное дело, документов на данный автотранспорт у меня не было, а значит, придется пускать в ход все свое обаяние. Гаишник направился в мою сторону. И практически в ту же секунду к нему присоединился другой мужчина в форме обычного оперуполномоченного. На бедре второго болталась расстегнутая кобура, выставляя на показ рукоятку табельного ПМ. Парочка представителей закона остановилась на уровне багажника Форда. Я замерла рядом с ними. «Прошу прощения!» – как можно ласковее пропела я. «Я что-то нарушила!» «Проверка документов!» Сухо проинформировал меня опер уполномоченный хотя я обращалась преимущественно к инспектору ГАИ. «Предъявите паспорт!» «Паспорт?» – переспросила я. Требование показалось мне несколько необычным. У автомобилистов редко когда запрашивали этот вид документа. «Плохо слышите?» – жестко сказал опер. «Кто еще с вами в салоне?» «Мой брат», – спокойно ответила я. Возили его в больницу с подозрением на аппендицит, но, слава богу, тревога оказалась сложной. А паспорт у меня в сумочке. Хотелось бы все-таки увидеть его. Никак не желал отвязываться от меня на опер. И паспорт вашего брата тоже. Конечно. Вот ведь незадача. Я вернулась в салон и села на сиденье. Мысли стремительно проносились в голове, сменяя друг друга, но ухватить нужную я была не в состоянии. К моему окошку приблизился гаишник, а опер зашел с другой стороны и постучал согнутыми костяшками пальцев по стеклу справа от Бекешина. Андрей привел в движение стеклоподъемник. «Проверка документов!» – проинформировал его сотрудник правопорядка, но уже в следующую секунду лицо опера изменилось. Губы плотно сжались, глаза загорелись недобрым огнем. Я скорее почувствовала, чем поняла, что должно произойти. Даже Крокус притормозил с реакцией рука опера метнулась к кобуре и ухватила рукоятку макарова я резко дернул на себя прикуриватель и швырнула его в лицо оперативнику Удар пришелся точно в переносицу гаишник метнулся ко мне, но уже в следующую секунду дверца форда впечаталась ему в живот. парень сложился пополам а я быстро провернула ключ в замке зажигания. опер быстро очухался от неожиданной атаки. И выхватил таки свое табельное оружие. Я ударила по газам. Прогремел выстрел. Крокус пригнулся, и пуля не достигла желаемой цели. Оперативник выстрелил еще раз, затем второй, третий. Однако форт уже мчался прочь от места событий. Я оценила ситуацию в зеркальце заднего обзора. Оба представителя власти скрылись в темноте. И я ни на минуту не усомнилась, что за нами готовится погоня на автомобиле. Я лихо крутнула руль вправо, и форт нырнул в ближайшую подворотню. Я заглушила мотор. Вариантов было два. Либо напавшие на нас сотрудники правопорядка не заметили моего маневра в темноте и проскочат мимо, либо они появятся в том же дворе через несколько секунд. Я уповала на первый вариант и не ошиблась. Нас проморгали. «Да что же это такое?» – зло прошипел Бекешин и сплюнул за окно. «Нас уже и легавые пытаются убить. Что ты об этом думаешь, Женя?» «Я думаю, что это могли быть и не ответила я. «А еще я думаю, что пора определиться с ночлегом». «Настроение мое было хуже некуда, если так и дальше пойдет» то мы с Крокусом скоро станем опасаться собственной тени. Каждый человек на улице – потенциальный враг. А это никуда не годилось. «Не знаю, как ты к этому отнесешься», – осторожно высказался Андрей, прекрасно понимая мое нервное состояние. «По-моему, у нас с ночлегом имеется только один выход». «Какой?» «Этот автомобиль». Он похлопал ладонью по мягкому сиденью. — Не очень комфортно, но... — Годится, — успокоила его я.